Пара вторая. Когда мужчины ушли, Джули уснова пересмотрела фотографии перед тем, как положить их на место. Неплохо для 46 лет, <смех> улыбнулась она. Я тут похожа, не приходите спорить. Она оглянулась в поисках зеркала, но не нашла. Чёртовы декораторы, бедный Майкл. Чего удивляться, что он редко здесь сидит?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 Замужняя женщина с Майклом, а затем с Роджером, тогда ещё тоже младенцем. Одна их фотография Майкл, мужественный и неправдоподобно красивый, она сама воплощённая нежность, и Роджер, маленький кудрявый мальчик, имела колоссальный успех. Все иллюстрированные газеты отдали ей по целой страницей. Её печатали на программках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 Она никогда не могла понять почему. Никто лучше неё не умел носить современное платье. Она всё шила себе в Париже и для сцены, и для личного обихода. Портнихи говорили, что ни от кого не получают столько заказов. Фигура у неё прелестная, все это признают, длинные ноги и для женщины довольно высокий рост. Жаль, что ей не выпало случая сыграть Розалинду.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 Тот, который в чувствительном пассаже ужималось сердце, а смешные строки казались ещё смешнее, совершенно не годился для белого стиха. Опять же её артикуляция. Она всегда была настолько чётка, что Джулие не приходилось нажимать, и так каждое слово слышно в последний придах галёрки. Говорили, что из-за этого стихи звучат у неё как проза. Всё дело в том, думала Джулия, что она слишком современна. Майкл начал с Шекспира. Это было еще до их знакомства. Он играл Ромео в Кембридже. И после того, как, окончив университет, провел год в драматической школе, его ангажировал Бенсон. Майкл гастролировал по провинции и играл самые разные роли. Он скоро понял, что с Шекспиром далеко не уедешь, и если он хочет стать ведущим актером, ему надо научиться играть в современных пьесах. В Мидлпуле был театр с постоянной труппой и постоянным репертуаром, привлекавший к себе большое внимание. Им заведовал некий Джеймс Лэнгтон. Проработав в труппе Бенсона 3 года, Майкл написал Лэнгтону, когда они собирались в очередную поездку в Мидлпул, и спросил, нельзя ли с ним повидаться. Джимми Лэнгтон, толстый, лысый, краснощёкий мужчина 45 лет, похожий на одного из зажиточных бюргеров Рубинса, обожал театр. Он был эксцентричен, самонадеин, полон кипучей энергии, числавин и неотразим. Он любил играть, но его внешние данные годились для очень немногих ролей. И слава богу, так как актёр он был плохой. Он не мог умерить присущую ему экспансивность, и хотя внимательно изучал и обдумывал свою роль, все они превращались в гротеск. Он утрировал каждый жест, Чересмерно подчёркивал каждое слово. Но когда он вёл репетицию с труппой, иное дело. Тогда он не переносил никакой наигранности. Ухо у Джимми было идеально. Хотя сам он и слова не мог произнести в нужной тональности, сразу замечал, если фальшивил кто-то другой. "Не будьте естественны", говорил он актёрам. На сцене не место этому. Здесь всё притворство, но извольте казаться естественными. Джимми выжимал из актёров все соки. Утром с 10 до 2 шли репетиции. Затем он отпускал их домой учить роли и отдохнуть перед вечерним спектаклем. Он распикал их, он кричал на них, он насмехался над ними. Он недостаточно им платил. Но если они хорошо исполняли трогательную сцену, он плакал как ребёнок. И когда смешную фразу произносили так, как ему хотелось, он хватался за бока. Если он был доволен, он прыгал по сцене на одной ножке, а когда сердился, кидал пьесу на пол и топтал её, а по его щекам катились гневные слёзы. Трупа смеялась над Джими, ругала его и делала всё, чтобы ему угодить. Он возбуждал в них покробительственный инстинкт. Все они до одного чувствовали, что просто не могут его подвести. Они говорили, что он дерёт с них три шкуры. У них и минутки нет свободной. Такой жизни даже скотина не выдержит. И при этом им доставляло какое-то особое удовольствие выполнять его непомерные требования. Когда он с чувством пожимал руку старого актера, получающего 7 фунтов в неделю, и говорил «Клянусь богом, старина, ты был просто с ног сшибателен!» Старик чувствовал себя Чарльзом Кином. Случилось так, что когда Майкл приехал в Миддлпул на встречу, о которой просил в письме, Джимми Лэнгтону как раз требовался актер на амплуа первого любовника. Он догадался, по какому поводу Майкл хочет его видеть, и пошёл накануне в театр посмотреть на его игру. Майкл выступал в роли Меркуцио, и не очень ему понравился. Но когда тот вошёл к нему в кабинет, Джемми был поражён его красотой. В коричневом сюртуке и серых брюках из лёгкой шерсти, он даже без грима был так хорош, что прямо дух захватывало. У него были непринуждённые манеры, и говорил он как джентльмен. Пока Майкл излагал цель своего визита, Джимми внимательно за ним наблюдал. Если он хоть как-то может играть, с такой внешностью этот молодой человек далеко пойдет. «Я видел вашего Меркутсу вчера», — сказал он. «Что вы сами о нем думаете?» «Отвратительный». «Согласен». «Сколько вам лет?» «Двадцать пять». «Вам, наверное, говорили, что вы красивы». Потому-то я и пошёл на сцену, а не в армию, как отец. Чёрт побери, мне бы вашу внешность, какой бы я был актёр. Кончилась встреча тем, что Майкл подписал контракт. Он пробовал у Джимми Ленктона 2 года. Вскоре он сделался любимцем труппы. Он был добродушен и отзывчив, не жалел труда, чтобы оказать услугу. Его красота произвела сенсацию в Мидлпуле.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 Но когда доходило до признания в любви, что-то его сковывало, он смущался, и это было видно. Чёрт вас подери, не держите девушку так, словно это мешок с картофелем, кричал на него Джими Лэнктон. Вы целуете её с таким видом, будто боитесь заразиться простудой. Вы влюблены в неё, вам должно казаться, будто вы таете как воск. И если через секунду будет землетрясение и земля вас поглотит, Чёрт с ним, с этим землетрясением. Но всё было напрасно. Несмотря на свою красоту, изящество и непринуждённые манеры, Майкл оставался холодным любовником. Это не помешало Джули страстно им увлечься. Произошло это сразу же, как только Майкл присоединился к их труппе. У самой Джулии всё шло без сучка, без задоринки. Родилась Джулия на Джерси, где её отец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 Её тётушка мадам Фалум была en relation, в добрых отношениях, со старой актрисой, бывшей в молодости sociétaire, постоянный член труппы в Комеди-Франсез. Уйдя из театра, та переселилась в Сен-Мало и жила там на небольшую пенсию, которую назначил ей один из её любовников, когда они наконец расстались после многих лет верного внебрачного сожительства. К тому времени, когда Джули исполнилось 12, эта актриса превратилась в толстую, громогласную и деятельную старуху, 60 лет слишком, больше всего на свете любившую вкусно поесть. У неё был звонкий раскатистый смех и изящный низкий, как у мужчины, голос. Она-то и давала Джули первые уроки драматического искусства и научила всем приёмам, которые сама в своё время узнала в конце Батварх, консерватории Она же рассказывала ей о Рейхенберг, выступавшей в Эмплуа Инженю до семидесяти лет, о Саре Бернар и о ее золотом горле, о величественном Муне-Сюли и великом Кокляне. Она читала Джулии длинные отрывки из трагедии Корнеля и Рассина так, как привыкла произносить их в комедии «Францесс» и следила, чтобы та разучивала их подобным же образом. Девочка прелестно декламировала полные истомы и страсти монологи Федры, подчёркивая ритм Александрийского стиха и выговаривая слова так аффектированно и вместе с тем так драматично. Всё своё время Жанна Тебу должно быть играла в очень нарочитой манере, но она научила Джулию превосходной артикуляции, научила ходить и держаться на сцене, научила её не бояться собственного голоса.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 После окончания спектакля он пошёл за кулисы познакомиться с Джулией. Джейми был достаточно известен в театральных кругах для того, чтобы его комплименты польстили ей. И когда он пригласил её на завтрак к Ланчу, Джулия согласилась. Не успели они сесть за столик, как он без извинений приступил к делам. Я этой ночью и глаз не сомкнул. Всё думал о вас. Вот это сюрприз.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 Ваше чувство ритма почти безупречно. Этому нельзя научить. Должно быть оно у вас от природы. И это куда лучше. Перехожу к сути дела. Я навёл о вас справки. Вы в совершенстве говорите по-французски, поэтому вам дают роль, где нужен ломаный английский язык. На этом, знаете, далеко не уедешь. Это всё, что я могу получить. Вас удовлетворит всю жизнь изображать такие персонажи?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 Я бы не прочь перейти к вам на один сезон. Идите к чёрту. Вы воображаете, я смогу за один сезон сделать из вас актрису? Стану тянуть из себя жилы, чтобы вы дали несколько приличных представлений, а потом уехали в Лондон играть какую-нибудь ничтожную роль в коммерческой пьесе? За какого же кретина вы меня принимаете? Я подпишу с вами контракт на 3 года. Я буду платить вам 8 фунтов в неделю, и работать вам придётся как лошади.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 О, господи, неужели вы думаете, у меня есть время крутить романы с актрисами мои трупы? У меня куча куда более важных дел, детка. И вы увидите, что после 4 часов репетиций, не говоря уже о бутренних представлениях, да после того, как вы сыграете вечером спектакли так, что я буду вами доволен, у вас тоже не будет ни времени, ни желания заниматься любовью. Когда вы ляжете наконец в постель, вам одного захочется спать. Ну тут Джимми Лэнгтон ошибся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 Жули имела колоссальный успех. И тогда Джимми дал ей одну за другой нору в кукольном доме Н в человеке и сверхчеловеке и Геду Габлер. Мидл-пульсы были в восторге, обнаружив в своём театре актрису, которая могла затмить любую лондонскую звезду. И чтобы увидеть её, ломились на такие спектакли, на которые раньше ходили только из местного патриотизма. О Жули стали упоминать в столичных газетах. И многие восторженные ценители драмы специально приезжали в Мидлпул, на неё посмотреть. Они бы возвращались, превознося её до небес. И два или три лондонских предприниматора послали своих представителей, чтобы они дали о ней свой отзыв. Те колебались. В драмах Шоу и Ибсена она была хороша, а какой она кажется в обычной пьесе? У предпринимаров уже был печальный опыт. Прильстившись выдающейся игрой какого-нибудь актёра в одной из этих чудных пьес, они почас заключались с ним контракт, а потом обнаруживалось, что во всех остальных пьесах он играет чуть не чутьнее, лучше других. Когда Майкл присоединился к их труппе, Джулия играла в Мидлпуле уже целый год. Джимми выпустил его в роли Марча Бенкса в Кендиде. Это оказался правильный выбор.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 Когда она наконец нашла снимок, сердце её вдруг сжалось от острой боли. Несколько секунд Джулия боролась со слезами. Такой он тогда и был. Канзиду играла немолодая актриса, обычно выступавшая в характерных ролях или в ролях матерей и старых тётушек, и Джулия, которая была занята только по вечерам, посещала все репетиции. Она влюбилась в Майкла с первого взгляда. Джули не когда в жизни не видела такого красавца и стала упорно добиваться его. Выждав время, Джимми поставил приведение с риском навлечь на себя гнев респектабельного мидл-пула. Майкл играл в нём юношу, Джулия регину. Они читали друг другу свои роли, а после репетиции вместе перекусывали очень скромно, чтобы их обсудить. Скоро они стали неразлучны. Жулия не могла совладать с собой и безудержно лестила Майклу. Он не был ча славен, зная, что красив, он выслушивал комплименты по этому поводу не то чтобы безразлично, но так словно речь шла о прекрасном старом доме, который переходил в их семье из поколения в поколение. Было известно, что это один из лучших образчиков архитектуры своей эпохи, им гордились, о нём заботились, но в том, что он существовал,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 Майкл хотел скопить достаточную сумму к тому времени, как переберётся в Лондон, чтобы иметь возможность не хвататься за первую предложенную роль, а подождать, пока подвернётся что-нибудь стоящее. Родители его жили на небольшую пенсию и должны были лишить себя самого необходимого, чтобы послать его в Кембридж. Однако отец, которому не очень нравилось намерение Майкла идти на сцену, был твёрд. Если ты решил стать актёром, Я, по-видимому, не смогу тебе помешать, сказал он. Но чёрт побери, я настаиваю, чтобы ты получил образование, приличествующее джентльмену. Джулия с удовольствием узнала, что отец Майкла был полковником в отставке. На неё произвёл большое впечатление рассказ об их предке, проигравшем при регенстве в карты всё своё состояние. Джин нравилось кольцо с печаткой, который носил Майкл. где была выгравирована кабанья голова и девиз Nemo me impune lacesset. Никто не тронет меня безнаказанно. Мне кажется, ты больше гордишься своей семьёй, чем тем, что похож на греческого бога, нежно говорила она ему. Кто угодно может быть красив, отвечал он со своей привлекательной улыбкой. Но не всякий может похвалиться добропорядочной семьёй. Сказать по правде, я рад, что мой отец, джентльмен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 Ему нравилось и общество, и когда они оказывались в компании, он почти не отходил от неё. Иногда их приглашали в воскресенье в гости на обед или на роскошный холодный ужин, и ему казалось вполне естественным, что они идут туда вместе и вместе уходят. Он целовал её прощаясь у двери, но так, как мог бы целовать пожилую актрису, с которой играл в Кенди. Майкл был сердечен, добродушен, ласков, но как ей это ни было больно, Жули не могла не видеть, что она для него всего лишь товарищ. Однако знала она и то, что ни к кого другого он тоже не влюблён. Любовные письма, которые ему писали, он со смехом читал ей вслух, а когда женщины присылали ему цветы, тут же отдавал их Жули. Вот и гиодки, говорил он. Какого чёрта они хотят этим достичь? Мне кажется, об этом не трудно догадаться. Сухо отвечала Жули. Хотя ей было известно, что он ни во что не ставит эти знаки внимания, она всё равно злилась и ревновала. Я был бы последним дураком, если бы связался с кем-нибудь здесь, в мидл-пуле. В большинстве это всё желтороты и девчонки. Не успею я их глазом моргнуть, как на меня накинется разгневанный родитель и скажет: "А не хотите ли вы подvineц?" Джулия пыталась узнать, не было ли у него интрижки, когда он играл в трупе Бенсона. Она постепенно выяснила, что некоторые из молодых актрис были склонны ему докучать, но он считал, что связываться с женщинами из своей труппы страшная ошибка. Это никогда не доводит до добра. Ну ты же знаешь, какие актёры-сплетники. Всем всё будет известно через 24 часа. И когда начнёшь что-нибудь в этом роде, никогда не скажешь заранее, чем всё кончится. Нет, я не собирался рисковать. Когда Майклу хотелось поразовлечься, он ждал, пока они не окажутся неподалёку от Лондона. Мчался туда и подцеплял девчонку в ресторане Глобус. Конечно, это было дорого и по сути дела не стоило затраченных денег. К тому же у Бенсана он много играл в крикет, и если представлялась возможность в гольф, а всякие такие вещи вредны для глаз. Джулия выдала ему наглую ложь. Джимми говорит: "Я куда лучше играла бы, если бы завела роман" Не верь ему. Он просто грязный старикашка. С кем? Наверное, с ним. Всё равно что сказать, будто я лучше сыграл бы Мардж Миккса, если бы писал стихи. Они столько разговаривали друг с другом, что рано или поздно она должна была выяснить его взгляды на брак. Я думаю, актёр просто дурак, если он женится молодым. Я знаю кучу примеров, когда это совершенно загубило человеку карьеру, особенно если он женится на актрисе. Он делается с звездой, и тогда она камнем висит у него на шее. Она хочет играть с ним, и если у него своя трупа, он вынужден отдавать ей первые роли. А пригласи он кого-нибудь другого, она станет устраивать ему ужасные сцены. Всегда есть опасность, что у неё родится ребёнок, и ей придётся отказаться от превосходной роли. Она на много месяцев исчезнет с глаз публики, а ты сама знаешь, что такое публика с глаз долой из сердца вон. Если она не видит тебя каждый день, она вообще забывает о твоём существовании. Замужество. Что ей было замужество? Сердце таяло у неё в груди, когда она смотрела в его глубокие ласковые глаза. Она трепетала от мучительного восторга, когда любовалась его блестящими каштановыми кудрями. Что бы она ему ни отдала, если бы он попросил. Но мысль об этом ни разу не закралась в его красивую голову. Конечно, я ему нравлюсь, сказала себе Джулия. Нравлюсь больше, чем кто-либо другой. Он даже восхищается мной. Но я не привлекаю его как женщина. Джулия сделала всё, чтобы его соблазнить, разве что не легла к нему в постель, и то лишь по одной причине не представлялось удобного случая. Она стала опасаться, что они через чур хорошо узнали друг друга, вряд ли их отношения смогут теперь принять другой характер. И горько упрекала себя за то, что не довела дело до конца, когда они только познакомились. Майкл слишком искренне сейчас к ней привязан, чтобы стать её любовником. Джулия разузнала, когда у него день рождения, и подарила ему золотой портсигар, вещь, которую ему хотелось иметь больше всего на свете. Он стоил куда дороже, чем она могла себе позволить. Майкл с улыбкой попенял ей за мотовство. Он и не догадывался, с каким экстатическим наслаждением тратила она на него деньги. Когда настал день ее рождения, Майкл преподнес ей полдюжины шелковых чулок. Джулия сразу увидела, что они неважного качества. Бедный ягненочек. Ему трудно было заставить себя войти в большой расход. Но она была очень тронута тем, что он вообще сделал ей подарок и чуть не расплакалась. "Ну и чувствительная ты крошка", сказал Майкл, однако он был умилён. Ему польстили её слёзы. Его бережливость казалась Джулии привлекательной чертой. Майкл просто не мог сорить деньгами. Он был не то чтобы скуп, просто расчётлив. Один или два раза в ресторане ей показалось, что он недостаточно дал на чай официанту. Но когда она отважилась запротестовать, он и ухом не повёл. Он давал ровно 10%, и если в него не было мелочи, и он не мог дать точной суммы, спрашивал сдачу. В долг не бери и в займы не давай, цитировал он Палоне. Когда кто-либо из членов труппы, оказавшись временно на мели, пытался занять у Найкла деньги, это было пустой затей. Но отказывал он так бесхитростно, с такой сердечностью, что на него не обижались. Дружище, я был бы счастлив одолжить тебе пару монет, но я и сам в кулак свищу. Не представляю, как заплачу за жильё в конце недели. В течение первых месяцев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 исполнительницы главных ролей. Майкл помолчал. Он был немного тугодум и ему требовалось время, чтобы оценить по достоинству новую мысль. Знаешь, а это совсем неплохая идея. За ленчем они обсудили её поподробнее. Говорила в основном Джулия. Майкл слушал с глубоким интересом. Конечно, единственный способ постоянно иметь хорошие роли это самому быть предприниматором труппы. сказал он. Все упиралось в деньги. Они прикинули, с чего можно начать. Майкл считал, что им надо минимум пять тысяч фунтов. Но как, скажите на милость, им раздобыть такую сумму? Конечно, некоторые из миддлпульских фабрикантов просто купаются в золоте, однако вряд ли можно ожидать, что они раскошелятся на пять тысяч фунтов, чтобы помочь двум молодым актерам, заслужившим только местную славу. К тому же они ревниво относились к Лондону. "Придётся тебе поискать богатую старуху", весело сказала Джули. Она лишь наполовину верила всему, что говорила, но ей было приятно обсуждать проект, который ещё больше сблизил бы её с Майклом. Однако Майкл был вполне серьёзен. "Я не думаю, что в Лондоне можно добиться успеха, пока тебя как следует не узнают".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 чтобы это имело особое значение. Главное завоевать в Лондоне хорошую репутацию. Тогда нам куда легче будет найти людей, которые финансируют наше предприятие.